глава третья семейный заговор первый в гостиную влетела эйша На ходу поцеловав родителей и швырнув на пол ранец, она в припрыжку помчалась в свою комнату, бросив им «Привет, мам, пап, я у себя». «Стоять!» Марта уперла руки в бока. «Объясните мне, леди, почему вы с братом опоздали на обед? Если мне не изменяет память, занятия закончились час назад». В комнату, не торопясь, вошел Майкл. «После занятий сестра потащила меня в парк. Там в одной из клумб она нашла новый объект для своих исследований». «Так что теперь одним жуком у нас в доме стало больше». Эйша слегка засмущалась, достала из кармашка платья крупное рогатое насекомое и, протянув руку, показала его родителям. «Мам, посмотри, какой он красивый!» Марта удивленно подняла брови. «Ого! Какой редкий экземпляр!» Знакомься, дочь — это жук-олень. Несколько веков назад английские крестьяне боялись его, думая, что он приносит несчастье и может погубить урожай. Глаза девочки засветились от счастья. Класс! Его надо срочно измерить и описать. Обязательно, но только после обеда. Поэтому живо мыть руки и за стол. Семья переместилась на кухню. Глядя, как дети уминают роздвиф, Марта и Джордж периодически перекидывались вопросительными взглядами. Кто-то должен был начать разговор. Первый не выдержала женщина. «Майкл, Эйша, пока вы были на занятиях, кое-что произошло, и папа очень хочет вам об этом рассказать. Так ведь, милый?» Джордж, не ожидавший от супруги такого подвоха, встал из-за стола, сделал пару шагов по комнате, думая, как лучше начать неудобный для него монолог. Потом оперся о спинку стула и заговорил, тщательно подбирая каждое слово». Дело в том, что нам пришло письмо, оно из России Юные Петерсы отложили столовые приборы в сторону И внимательно посмотрели на отца Это отца Марина? Ему нужна помощь? Спросил Майкл Да, от него, но не беспокойтесь, с ним все в порядке Он приглашает нас на свадьбу своей дочери в Россию Майкл хлопнул ладонью по столу и радостно воскликнул. «Отлично!» Для Джорджа это не было неожиданностью. Он предполагал, что реакция сына будет именно такой. Чем больше времени проходило с момента возвращения в Пензанс, тем больше парень погружался в свои мысли и становился нелюдимым. Оно и понятно, Майкл почувствовал вкус приключений, опасности и риска, и отказаться от этого в одночасье и стать обычным английским мальчиком было непросто, если не сказать совсем невозможно. Но вот дочь его удивила. «Вот здорово, мы едем в Россию!» — воскликнула она. «Этого Петерс не ожидал». Он был уверен почти на сто процентов, что дочь будет на его стороне и откажется ехать. Теперь нужно было попробовать спасти ситуацию. Мне понятен ваш восторг, но... Мужчина сделал небольшую паузу и понизил голос. Вы же догадываетесь, что поездка будет сопряжена с рядом трудностей, а может и угрозой для нашей безопасности? Джордж перевел взгляд на сына. «Я понимаю твою страсть к приключениям и даже где-то глубоко внутри разделяю ее. А скажи мне, Майкл, готов ли ты снова рискнуть благополучием, здоровьем, а, возможно, и жизнью своей сестры?» Расчет был верным. Перед таким аргументом парень явно спасует. Но тут в разговор вмешалась Марта. «Дорогой, мне кажется, ты слишком сгущаешь краски. «Мы едем не на войну, а на праздник к нашему другу. Это прекрасный повод познакомиться с Россией, узнать о традициях и культуре этой страны. Думаю, поездка будет интересна и детям, и взрослым». «Конечно», — согласилась Эйша. «Я смогу изучить там местную флору и фауну. Я слышала, она сильно отличается от европейской. А я поупражняюсь в стрельбе и фехтовании», — поддакнул Майкл. В собственном поместье Александра Степановича это делать гораздо проще, чем на улицах пензанца. Джордж печально обвел взглядом собравшихся. Это был бунт на корабле, семейный заговор против отца. Традиция семейный совет, заведенная им же, сработала против него. Он был вынужден подчиниться воле большинства. Тяжело вздохнув, Петерс кивнул. «Хорошо. Дайте мне несколько дней, чтобы уладить дела в пекарнях и в издательстве, и можем отправляться. Займитесь сборами, необходимыми покупками в дорогу и не забудьте про подарки молодоженам и семье Самарина. А я, пожалуй, все-таки пойду поработаю». Сказав это, Джордж вышел из кухни и поэтому не мог видеть беззвучное ликование его жены и детей. Семья была на седьмом небе от счастья. Впереди их ожидали новые приключения.